И Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара, где братец здесь нужник. Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвик это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостью. Державин был очень стар. Он был в мундире и плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил, он сидел подперши голову рукою.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 Наконец вызвали меня. Я прочел мои воспоминания в царском селе, Стоя в двух шагах от Державина. Навис покров угрюмой ночи На своде дремлющих небес, В безмолвной тишине почили дол и рощи, В седом тумане дальний лес, Чуть слышатся ручей, бегущий в сень дубравы, Чуть дышит ветерок, уснувший на листах, И тихая луна, как лебедь величавый,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 по что небесных аонит, как наших дней певец Славянской бард-дружины, мой дух восторгом не горит. О, если б Аполлон Пиитов, дар чудесный, Влиял мне ныне в грудь, тобою восхищен. На б возгремел гармонии небесной И воссиял во тьме времен. О, скальт России вдохновенной, Воспевший ратных грозный строй, в круг друзей твоих с душой воспламененной Взгреми на арфе золотой. Да, снова стройный глаз героям в честь прольется, И струны трепетны, посыплют огнь в сердца, И ратник молодой вскипит и содрогнется При звуке ратного певца.